И на ночь не осталась. Наверное, это было правильно. Но теперь после её ухода Иван чувствовал себя брошенным. Тоска навалилась, глухая, волчья. Впору и вправду на луну завыть, да с переливами. Или напиться. Но он слово дал, что пить не станет. Но Лара не поверила и последнюю бутылку с собой забрала. Бессмыслица какая! Если совсем не в станет, то магазин рядом. Машке он не нравился. Маленький. А Иван, напротив, неудобно себя в супермаркетах чувствовал. Слишком много всего вокруг. И в результате вечно он что-то забывал. Машки нет. Она ушла к любовнику. В голове не укладывалось. Машка и любовник. Она же была такой... Искренней, светлой, девочка его. А может, сочинила все ларка? Тощая, завистливая женщина. Чего ради? Просто так. Кто их, женщин, поймет? Но неспокойно. Явилась, растревожила рану и исчезла, будто так и надо. Выпить не оставила. Что оставила? Запах духов, цветочно горьковатый навязчивый. Иван раздраженно открыл окна, и теплый летний воздух запах вымел. Но стало еще хуже. А ведь уснуть не выйдет. До утра еще долго. И... и все можно проверить. Вот он, Машкин ноут. Розовый, аккуратный, стоит на краю туалетного столика. Странно, что не изъяри. Но пока не изъяри, то... Валентин ответил сразу и, просьбу выслушав, буркнул. «Сейчас буду». Он и вправду появился очень быстро. Отчая, больше гостю предложить было нечего. Отказался, только попросил. «Не маяч». и это... соборезную». Иван кивнул. Он убрался на кухню и там сидел. Курил сигарету от сигареты, подгоняя сердце никотиновой отравой. Валентин, провозившись с полчаса, а показалось, вечность в растянутом сигаретами и времени, появился на кухне. Короче, вскрыл. «Только это, Ивашка, ты сам думай. Оно тебе надо?» Думал, всё это время думал. И после ухода Валентина тоже. Целых пять минут, а может, все десять. Что он хочет найти? Пикантные фотографии? Или адрес соперника? Признание его в убийстве? Письма. Десятки писем. Некоторые короткие, построчки или две. Привет. Если бы ты знал, как я соскучилась. Вчера весь день ждала от тебя письма, а ты... Хотя бы строчку. Здравствуй. Я много думала о том, что ты сказал. Люди, вправду, должны испытывать прежде всего... Духовную близость и... С удивлением и улыбкой вспоминаю нашу первую встречу. Неужели, правда, я была столь надменна, как ты говоришь? Мне и смешно, и стыдно. Да, признаться, я ненавижу деревню, особенно такую, как козлы. Козлы, они козлы есть, как ударение не ставь. И мне непонятна его привязанность к этому месту. Конечно, ты станешь возражать, говорить об исторических корнях, с которыми никак нельзя обрывать связь. Но это не мои корни. Или У меня же козлы ассоциируются с той печальной, умирающей деревней, которая есть не что иное, как воплощение полной социальной деградации. Грязь, забвение и тихий алкоголизм. Иван потер глаза и перечитал письмо. Малые козлы! Он любил нежной детской любовью, круто замешанной на ярких воспоминаниях. Солнце, лето, клубника в огороде, которую бабка Ивана собирала в солдатскую миску, и вся тиразмийска набиралась сверху. Клубника у бабки была особенная, сладкая и с дурманящим ароматом, пусть и мелкая, Но она была несоизмеримо вкусней покупной. И Ивашка, кое-как ополоснув клубнику, Забирался с миской на старый сундук, Доставал книгу, читанную дважды, а то и трижды, Но все равно интересную. В деревне он был свободен От школы с ее холодным противостоянием и драками, В которых Ивашке катастрофически не везло. То и дело били, А если не били, то рвали одежду. И мама хмурилась, наревалась недовольством, краснела. На следующий день она шла к классной руководительнице и долго, муторно рассказывала о бедах Ивана. Ивашку называли стукачом. Он никому ничего не говорил, но все равно. В городе было душно, что осенью, что зимой. И от духоты, и от сырости вечной он заболевал и болел подолгу получая удовольствие от самого процесса, особенно когда мать, устав от бесконечных больничных, стала оставлять Ивашку одного. В пустой квартире было спокойно. Ивашка ел, спал, читал, сам с собой раскладывал домино или разыгрывал партии в шахматы. Но всё равно деревню он любил больше. Колхозный сад за высоким забором, в котором бесчётно лазеек, И коровник, меланхоличных коров и старого козла, что вечно пася перед сельсоветом. хотят не столько пася сколько норовил поддеть каждого, кто к сельсовету подходил. Лес, речку, которая и речкой-то не была так грязной канавой. Но в канаве имелась вода, а остальное... Так ли важно, в одиннадцать лет? Нет, Ивашка, а ныне Иван... Категорически не понимал, как можно не любить деревню. И в дом, доставшийся от бабки, мать уговаривала его продать. Но, к счастью, Иван был уже достаточно взрослый, чтобы отказать ей. Он сбегал, когда в городе становилось вовсе не в магату. А Машке не нравилось. Иван да Мария. Растение такое, с релово-желтыми венчиками соцветиями, Вечное противостояние а ему казалось, дурит и обижается. Надувается, что рыба-шар молчит всю дорогу, глядя исключительно перед собой и лишь в подбородок подрагивает. Машке отдыхать нравилось иначе, активно. К примеру, в клубах или в театр можно сходить, или в ресторан. Но Иван от такого отдыха уставал. Он потер лоб и вернулся к письмам. «Права, Ларка!» И насчёт любовника, и насчёт того, что эта скотина Машку зарезала. Изнасиловала и зарезала. А его ищут, ищут, но вяло. И значит, надо самому. Хотя бы для того, чтобы вырваться из круга тоски и мути. «Ты так долго не отвечал. Я устала одна. Ты представить не можешь, до чего мне тяжело. Со стороны моя жизнь выглядит совершенно радужной». И я понимаю, что нет поводов жаловаться. Однако меня переполняет тоска. Мне хочется бежать, не важно куда, лишь бы из этой чужой квартиры, от этого чужого человека. А Ивану казалось, что он родной. Роднее всех остальных, включая подружек и родителей, которым Машка звонила раз в неделю и разговаривала от силы 15 минут. Чужой. Обидно. Когда любовники узнал, то обеда не было. Теперь же, словно пощечину дали, словесную, но горькую. А как же их встреча, которая знак судьбы? Улица, зима и девушка споткнулась, едва не упала, сломала каблук. У девушки поразительные глаза, ярко синие, и длинные волосы. Иван таких длинных никогда не видел. И поэтому не нашел ничего лучше, чем косу потрогать и спросить: «Свои?» Она же кивнула и разревелась, потому что каблук сломался, а сапоги новые, и других нет. Сапоги он купил, по земле от удовольствия, при мысли о том, что ее так легко обрадовать, а она разовела и неловко отказывалась, и ела мороженое, щурясь от удовольствия. Читала книгу по фэншую, лёжа на полу и расставив локти. Жульничала в подкидного и рассказывала о себе, о подругах, которых у неё имелось множество, но все какие-то невезучие и со сложной судьбой. Выходит, что собственную судьбу Машка тоже полагала непростой. Мы говорили об этом. Иван замечательный человек, очень надёжный, но при том невыносимо скучный. Он или работает, или отдыхает от работы. И чем больше мы живем, тем яснее я понимаю, что с Иваном у меня нет ничего общего. Конечно, для многих это не причина. И Лара, я тебе рассказывала о Ларе, полагает, что я дурю от вседозволенности. И лишь ты понимаешь, как это невыносимо тяжело, когда твоя душа остается непонятой. Быть может, я сама виновата. Не нашла нужных слов, не достучалась до него, но не хочу, устала. Он обыватель в худшем своем обличье, успешный, а потому полагающий себя состоявшимся. Но душа его давным-давно утратила способность чувствовать прекрасное. Она закостенела в рамках работы и нехитрых обывательских развлечений. Иван вскочил и прошелся по комнате. Остановившись перед зеркалом, он глянул на себя. «Обыватель?» «Как есть обыватель?» «В драных джинсах в старой майке, в рубашке мянутой, наброшенной поверх майки. Пусть в квартире и тепло, даже жарко. Красноглазый, с недосыпом, с перепоя, распухший и со щетиной. Ну да, он любил свой диван, кожаный, трехметровый, занявший половину гостиной. И шашлыки обывательские» и киношку под настроение с попкорном, зелёные оливки миндалём фаршированные. Что там ещё положено обывателям любить? Иван дёрнул себя за волосы, велив успокоиться. И работал он, порой урабатываясь до состояния немоты, когда хотелось речи лежать, не шевелиться. И тогда Машка обижалась, что он не слушает её. А Иван действительно не слушал. Сам виноват. «Вот и нашла другого, который...» И вновь я мыслями вернулась к первой нашей встрече и к собственному побегу, который был ребячеством, иначе не назовешь. Но тогда меня закрестнули чувства, и я напрочь утратила способность мыслить здраво. Я же рассказывала тебе, сколь тяжко переношу ссоры, а та была грандиозна. Смешно. Сейчас я не помню, из-за чего эта ссора возникла, «Верно, между нами вновь накопились противоречия, вот и вспыхнули точно хворост». Машка и вправду вспыхивала, порой из-за слова сказанного или, напротив, несказанного, взгляда, собственной надуманной обиды, возникшей на пустом месте. Пороховой характер, страстная натура. Про характер это Иван придумал, а натура — ее слова. И я бежала, не видя перед собой дороги. Иван же остался на даче, помню, бросил, чтобы, как набегаюсь возвращалась. Он знал, что деваться мне некуда, а я летела, не разбирая дороги, желая одного оказаться за тысячи километров от этой убогой деревушки. И я налетела на тебя, а ты, придержав меня, спросил... Что такая прекрасная девушка делает в одиночестве? Мне же неуклюже этот комплимент показался едва ли не издевательством, и я тебе нахамила. Господи, я вспоминаю слова, сказанные в запаре, и горю от стыда. Я готова вновь и вновь умолять тебя о прощении, хотя знаю совершенно точно, ты уже простил меня. И, наверное, ты прав, та встреча — это знак судьбы, что мы с тобой связаны. Я была слепа и отвернулась от этого знака. Ты же не посмел настаивать, но с дороги не свернуть, и мы встретились вновь, чтобы осознать, что созданы друг для друга». Иван с мазохистским наслаждением читал и перечитывал письма. Он распечатал их и мял тонкие пахнущие краской листы, скатывал в шары, а шары отправлял по полу гулять. Потом собирал и вновь читал уже с ручкой, подчеркивая отдельные фразы. И когда ревность, злость отступили, кое-что стало очевидным. И Лария на звонок ответила. «Ты знаешь, который час?» Сиплый, недовольный голос. «И сосна сна она, должно быть, выглядит еще более некрасивой, чем обычно». «Нет». «Пол шестого утра, Иван». «Нормальные люди в это время спят». «Я ненормальный». «Это я уже поняла». В трубку было слышно, как она зевает. «Что случилось?» «Приезжай». «Прямо сейчас?» «Да. И поесть с собой захвати. А я кофе сварю. Ты кофе любишь?» «Вздох и признание. Кофе я люблю, но ты не нагрей. Ясно?» Она появилась спустя час. И весь этот час Иван не находил себе места. «Если окажется, что тебе просто скучно стало или пожрать захотелось...» И балансируя на одной ноге, стаскивала туфли. «Я тебя ударю». «Нет, Иван, честное слово, ударю. Сковородкой». Сковородку она держала в руке. «Лёгкая!» Иван её забрал, и пакет тоже. «Блинчики жарить буду, раз уж разбудил». С меня блинчики, с тебя кофе и рассказ. И постарайся, чтобы я поняла, что приехала. Не зря. Помимо сковородки, Иллария привезла серый фартук и косынку, которую повязала поверх волос. Пакет с молоком, яйца, муку, ветчину в вакуумной упаковке и сыр российский. Иван такой с детства любил. Он сел за стол, подвинув к себе сыр, который не резал, отколупывал по крошкам. «Бить тебя по рукам некому!» И Ларри взбивала яйца венчиком. Хмурая, раздражённая. Но всё равно какая-то странно домашняя. А Машка утверждала, что кухня – средство закобарить женщину. Машка предпочитала полуфабрикаты, а ещё лучше – рестораны. Всё повод показаться на людях. А Иван от людей уставал. Он, по Машкиному мнению, походил. На улитку, которая упорно прячется в хрупком своем домике, не желая видеть, что творится во внешнем мире. Человек-улитка. Так оно и есть. И Лария такая же. Она моя подруга. Но иногда я ее совершенно не понимаю. Знаешь, удивительно, до чего легко мне обсуждать с тобой иных людей. Я словно смотрю на них свежим глазом и сама удивляюсь тому, как не видела очевидного. «Она типичная хищница, которая притворяется другом. Пожалуй, и сама верит в дружбу, тогда как ясно, что движет ею исключительно выгода». Лария пытается не просто зацепиться в этом городе, но стать независимой. «Сама себя загоняю в финансовую кабалу. Она только живет работой, не представляя иного. Вернее, она пробовала это иное. И хотя рассказы ее были скупы, Я прекрасно осознаю, кем она была. Банальнейшей содержанкой. Отсюда ее патологическая страсть к тому, что она называет финансовой свободой. Содержанка, значит, бывшая модель с неудачной карьерой, которая, вероятно, поняла, что в жизни не достигнет подиумных высот, но лишь растратит на подъеме к вершине остатки здоровья. И когда подвернулся альтернативный вариант, илария воспользовалась удачей. Верно, тогда ей это казалось удачей. Но потом что-то случилось такое, что сделало её злой, недоверчивой. Думающей исключительно о себе. И поверишь, порой в её взгляде я видела холодный расчёт. Иллария называет себя моей подругой. Но на деле ей просто удобно было пользоваться. Когда она сбежала от своего хозяина, а я согласна с тобой, что весьма часто подобные отношения сходятся именно к этой схеме, где один владеет другим. И Лария осталась практически голой, босой и без образования. Она была никому не нужна, и мне пришлось вытаскивать ее из глубочайшей депрессии, в которую она впала. Я делала это, не задумываясь о том, к чему приведет такая доброта. И теперь мне кажется, что и Лария... И вправду чувствует себя обязанной. Но долг этот моральный, как и иные долги, несказанно тяготят ее. Вот она и пытается по-своему участвовать в моей жизни. И я принимала это участие, не замечая, в какую ловушку она меня загоняет. Слушай, Илларио ловко стряхивала блинчики на тарелку. Ты на меня так смотришь, что мне просто-напросто неуютно. Он знает. «Как ты выглядишь?» Сказал Иван, потянувшись к Брину. «Что?» «Ты ведь свою фотку выставляла?» «Да!» «Блин горит!» «Твою ж!» Она сдернула сковородку с огня. «Иван, какого хрена?» «Никакого!» «Я взломал Машкину почту!» «Сейчас!» Иван поднялся и вышел. Вернулся с мятой стопкой рестов. «Вот!» «Только предупреждаю, читать будет неприятно». И Лария вытерла пальцы о фартук, листы приняла и устроилась на диванчике. А Машка его не любила, полагая, что кухня не самое подходящее место для дивана. Лара читала быстро, пробегая глазами по строкам, то морщась, то болезненно кривясь. «Прости, но я не понимаю твоего к ней интереса. Она обыкновенная». «Зашоренная и глубоко несчастная женщина. Да, справедливости ради ларя многого добилась в этой жизни сама. Не знаю, что бы я делала, окажись, на ее месте. Однако ты сам писал, что каждый из нас оказывается именно на том месте, которого заслужил». Поджатые губы, слишком тонкие, разрез рта большой и морщинки уже появились. Женщины нервно относятся к первым морщинам, зачастую требуя от Ивана чудо. Не просто избавить, но остановить время. А ей всё равно. Она трогает нос, переносицу, пальцы щепотью замирают на горбинке. И уголки некрасивых губ подрагивают. Ивану вдруг становится стыдно, что он читал Тюмашкины письма, в которых... «Не понимаю, зачем тебе ее снимок, но отправляю». «Да, я ревную. Мне хочется, чтобы ты принадлежала исключительно мне одной. Ты сам твердил, что тебе нужна лишь я, а теперь все время спрашиваешь о ней. И не надо говорить, будто ты пытаешься через нее лучше понять меня саму. Это ложь». «Господи, я начинаю ненавидеть лучшую свою подругу». «Хотя чего лучшую?» Чем она отличается от иных? Больше стервозностью, озабоченностью, собственным благополучием. В последние годы у нее никогда-то времени не хватало. Она встречалась со мной, слушала, но я-то чувствовала, насколько ей в тягость. И Лария была вся в своих собственных проблемах. И мои ей казались мелкими, внимания и незаслуживающими. «Прости, теперь мне стыдно за то мое письмо». И да, я согласна, что Лара – уставший человек, сломленный, который пытается выстроить жизнь заново, Ты говоришь, что за такими людьми наблюдать интересно, что именно они, потерявшие смысл бытия, острее заставляют чувствовать собственное счастье. И я вновь счастлива. Я вспоминаю нашу встречу, пусть и недолгую, но ты обещал, что скоро мы будем вместе – И я живу этой мыслью. Вчера я рассказала Ларе о тебе, как ты и просил. Я наблюдала ее реакцию и была неприятно удивлена, хотя ты вновь оказался прав. Господи, мне порой кажется, что твоя проницательность сверхъестественна. Ты, не зная Лару, так ее изучил. И этот ее гнев, а ее голос, хриплый, ломкий, нечеловеческий, Я слушала его, но не слова, хотя слова тоже стоили внимания. Представляешь, она обозвала меня шлюхой. Нет, не то чтобы напрямую, но смысл сводился к этому. Ей казалось, что у меня имеются обязательства. Мы продолжаем выяснять отношения. Каждая наша встреча, а теперь Лара сама ищет встреч, оборачивается безобразной ссорой. Она заняла позицию не то матери, не то старшей сестры, которая желает уберечь младшую от ошибки. Ничего не зная о тебе, она тебя ненавидит. И поверь, я достаточно хорошо знаю Лару, чтобы понять, в этой ненависти нет притворства. Она реальна, от нее становится тяжело дышать. И все мои слова, а я все же пытаюсь донести до нее, что ты мне вовсе не враг, уходят в никуда». Она только и твердит, что про мою жизнь, про Ивана, про наше совместное будущее, которое я ломаю. Ей кажется, что я не осознаю всецело, чего могу решиться, а моих возражений она просто не слышит. Был ли ты прав? В очередной уж не знаю какой раз. И эта правота прежде неизменно восхищала меня, говоря о ее любви, но не ко мне, а к Ивану. Мне неприятно думать об этом». Пусть я сама не люблю Ивана, и, в принципе, в самом скором времени, как только ты разрешишь свои проблемы, собираюсь его покинуть. Однако сама мысль о подобном чувстве со стороны Лары видится мне, если не кощунством, то нарушением неписанных правил. Верно, я большая собственница, если продолжаю относиться к этим людям, как к тем, на кого имею некие эфемерные права. И самой смешно, но вместе с тем горько». — Странно. Он и сам не понял, когда успел заучить эти письма. — Вот как! Иллария не стала притворяться равнодушной. Возможно, оттого, что лицо её не способно было превращаться в маску. — Наверное, для неё всё это и вправду выглядело вот так. — Не принимай близко к сердцу. У Ларии сердце, если и было то давно превратилась исключительно в орган, необходимый для перекачки крови. Она категорически не способна испытывать, скорь бы то ни было, сильные эмоции. «Утешаешь?» Листы сложила аккуратно. «Блины лучше ешь, и ты мне кофе обещал». «Сварю!» Она сидела сгорбившись, обняв себя, и серый фартук топорщился. «Ты мне действительно нравился». Заговорила Илария, когда Иван поставил перед носом ее чашку с кофе. Не в том смысле, что как мужчина. Точнее, как мужчина тоже. Поверь, я знаю, сколько всякого дерьма притворяется мужиками. Но вот... Да я не йод был подходящим. Она же девочка. Ясная мечтательная девочка, которая уверена, что ничего плохого с нею в этой жизни не случится. С кем угодно, но не с ней. Все девочки такие, да? Наверное. А я вот хлебнула от души. И да, она правду сказала. Я была содержанкой. Чашку взяла, сдавила керамический бокал ладонями. Не подумай, что жалуюсь. Ну просто, чтобы знал, да? Да. Модерный бизнес, то еще болото. Там душу выматывают. Или нет? Чайной ложкой выскребают, и девчонки бесятся. Это же больно, когда вот так. От бешенства, от злости, от неспособности что-то изменить. И лезут друг на друга, крысы в бочке. Сделаешь гадость ближнему и легче станет. А душа покрывается слоем грянца. И вот уже нет её. Она говорила, глядя на ноги. Широкие, слегка косолапые ступни. И носки полосатые, из-за чего ступни выглядят еще более широкими и косолапыми. Кто-то садится на иглу, кто-то на таблетки, пить начинают. Пара нимфоманок была, не самый худший вариант. Трахом стресс сбрасывали, и калории тоже. Я поняла, что еще немного и сойду с ума. А тут он, молодой, красивый, и с цветами. Всегда с цветами. Вежливый такой, улыбается. Глаза вот пустые, точно из стекла отлитые. Девки в один голос твердят, мол, повезло, хватай. Мне бы задуматься, с чего вдруг такое единодушие. Но нет, устала уже, выдохлась. Не та у меня душа, чтобы надолго хватило. Ну и поддалась. Стали встречаться. Куфи она не пила, нюхала, осторожно, точно опасаясь, что Иван сейчас отберет чашку. «Не скажу, что меня так уж предчувствие грызли. Нет, он был почти диарен. Порой мелькало в словах что-то этакое, чему и название-то не находило. Мелькало и исчезало. Я ведь живая, девушка». Мне хотелось, чтобы ухаживали цветы и подарки. Были и цветы, и подарки, и предложение жить вместе. Правда, он условия поставил, что работать я не буду. Но ведь это нормально. Я уже не хотела работать. И предложение приняла. Она хмыкнула. Да я на шею ему бросилась с визгом. Мне вся эта полумодельная жизнь в горле уже сидела. Иван слушал. Возникало чувство, что рассказывает она не для него, для себя. Поначалу все хорошо. Квартира, которую он щедро предложил считать своей. Тихая жизнь. Впервые никуда не надо спешить, лететь, выпрыгивая из шкуры. Отдых. Я была счастлива. Даже не знаю, когда все изменилось. Просто однажды я поняла, что в этой чудесной квартире пленница. «Я не могу не то что выйти, шага сделать без его разрешения». Она дёрнула за чёрную прядку. «Он покупал мне одежду, бельё. Он говорил, что и как носить, что есть или не есть. Он не распускал руки, во всяком случае, поначалу. Но я просто поняла, что перестаю быть, как человек. Понимаешь?» «Сбежала?» «Не с первой попытки. Я ведь дура была». Попыталась с ним поговорить, ведь у нас же отношения, и надо их беречь, и мы оба разумные люди. Я тогда думала, что он человек, а он просто хорошо притворялся. Она тихо засмеялась, и Иван осторожно коснулся смуглой руки. Он меня выслушал, а потом, знаешь что, запретил раскрывать рот без разрешения. Женщина должна знать свое место. Вот так. И Лария раскачивалась, обнимая себя. Я попыталась скандалить. Тогда он меня избил. И знаешь, он даже не был зол. Он меня учил. И потом снова и снова. Ключи стал забирать. Он говорил, что любит. Приносил цветы. Цветы ненавижу. И искал, что я сделала неправильно. Находил, конечно. И брал в руки шнур. Ты знаешь что шнуром больнее, чем ремнем. Она судорожно вздохнула. Он бы меня убил. Все к этому шло. И он знал. Он ждал, когда я перейду границу, чтобы... А я боялась. С каждым днем все сильнее, Даже когда он уходил, то... Он поставил камеры, а потом просматривал. И я выбралась на балкон. Мне повезло, что он оставил балкон незакрытым. А может, он специально рассчитывал, что я сорвусь. Несчастный случай. А я к соседям перебралась. Не знаю, как я. Чудом, наверное. Не помню. Помню уже, как у соседей оказалось. И просилась, наврала. Фантазия проснулась. Выпустили, и я бегом. Ещё не зима, осень. А я в тапочках и домашнем платье. В клеточку платье. Короткое. «Ненавижу платья!» «Всё закончилось!» Иван отодвинул остывший кофе. «Машка знала?» «Да, я... Тогда я к ней пришла. Другой конец города. Пешком, в тапочках и дворами. Всё казалось, что он мой побег обнаружил и по среду идёт. А идти некуда. Мои родители... Им, в отличие от Машкиных, всё равно... И даже если доберусь, то он знает адрес, и денег у него хватает. Мои за деньги душу продадут, не то что меня. К подружкам? Да не было никаких подружек. И я, наверное, инстинктивно понимала, что нельзя к прошлой своей жизни возвращаться. Найдёт. Он мне как-то сказал, что если найдёт, то сердце вырежет. А Машка, о ней он ничего не знал. И вот я понадеялась. А она не прогнала. Жила на съёмной квартире. Родители её не хотели, чтобы Машка в общежитии. Там же не вещь, что творится. Она фыркнула, успокаиваясь. Первый месяц я боялась из комнаты высунуться. Всё казалось, что он идёт. Машка успокаивала. Да и сама я понимала, что найти меня сложно. Как-то вот приспосабливалась и заставляла себя... Первый раз из дому выйти почти подвиг, но ничего, справилась потихоньку. «Ты сильная женщина». «Знаешь», Лария тряхнула головой, «сила для женщины не комплимент, но спасибо. Я справилась и поняла, что надо что-то делать, иначе, знаешь, не молодая, ну не старая, конечно, но и не молодая уже». «Не особо красивая, с проблемами. Кому я нужна? Только если себе. Вот и пришлось себя же за волосы вытаскивать, как Мюнхгаузен». «Вытащила?» «Вытащила. Сначала устроилась в свадебный салон подрабатывать, документы восстановила свои. Этот урод мой паспорт сжёг». «Заявление?» «Нет, какая полиция?» «Она отмахнулась». Иван понял, что и вправду глупость сказал. Она ведь пряталась. А полиция и средства — это раскрытое убежище. И доказать что-либо в подобном случае крайне сложно. В общем, работала как могла. И чем больше работала, тем легче становилась. Хозяйка мне хорошая попалась. Помогла, и... У неё когда-то похожие проблемы были. Женщинам порой попадаются неудачные мужчины, И Лария поднялась. Она же мне и свое дело открыть помогла. Денег одолжила. Без процентов, без поручителей, без залога. Да и какой с меня залог? У меня магазинчик свадебных товаров. Знаешь, мелочи всякие. Бокалы ручной работы. Или вот подвязки, чулки, бубенчики. Бубенчики сейчас очень модно. Шали, муфты и ленты. Многое сама делаю. Если голова не работает, то хотя бы руки откуда надо растут. Компенсация. Я и Машке предлагала, когда она работу найти не могла. Отказалась? Она хорошо вышивала. Ты знал? Нет. И вязать умела. Ее мама учила. Совершенно потрясающие вещи. Но Машка вдруг решила, что вязание – это плебейское развлечение. Ей почему-то хотелось быть особенной. Я понимаю, почему, но... Да, я не одобряла это её. Я, если ты понял вообще к мужчинам, отношусь скептически. Иван вернулся к столу. Блинчики остыли, а срок годности шоколадного соуса, обнаруженного в холодильнике, истёк. Будешь? Предложил он Ларе. Буду, сказала она, вытирая рукавом сухие глаза. Хотя и нельзя, у меня язва. Предлагали в больницу, но некогда. Блин, она щедро полила соусом и свернув трубочку сунула в рот, жевала, глядя на скатерть, и ковыряла ногтем засохшее пятно. Он спрашивал обо мне и из подвалья, но обо мне Лара прикрыла глаза. Машка это заметила, ревновала, дурочка. Думаешь, это твой, Валера? Его Валерой звали, если, конечно, это настоящее имя. Я ведь не проверяла паспорт. А потом, когда стало не по себе, было поздно. Свои документы он никогда не оставлял без присмотра. Она облизала пальцы и зябко повела плечами. Мне неприятно вспоминать об этом, сам понимаешь. Ему моя боль нравилась и страх нравился. «И... и он пытался сделать так, чтобы я боялась всё время. Ему это было нужно. Как наркотик. Наркотики ведь разные бывают. Понимаешь?» «Понимаю». «И если он решил, что за побег я должна быть наказана, и не только я, но и Машка, тогда...» «Не знаю». «Ну ты прав в одном. Плохо, что он меня знает. Зато понятно, почему так быстро откликнулся». Он понял, что я вышла на охоту и решил поохотиться на охотника. Чем не развлечение? — Всем. И прежде всего тем, что охота — это в любом образе дичи или охотника. Изначально опасное мероприятие, которое ныне и вовсе сродни безумию. — В сети я больше не выйду, — сказала Элари, облизывая губы. — Не такая дура. Но мы поедем в эти твои козлы. «Не козлы!» — поправил Иван. «Козлы! Ударение ставить на первый слог надо!» Машка же посёлок и вовсе козлищами обзывала. «Там ведь народу немного, так? И мы просто-напросто посмотрим на всех, кто живёт. Если он там, то я его узнаю». «А дальше что?» «Дальше будет видно. Блины ешь, для кого я жарила». Ешь и рассказывай об этих своих козлах. Знаешь, Машка их Рюта ненавидела. Всякий раз прибегала мне жаловаться. Ей хотелось брестать, а ты ее в козлы. Лара подвинула тарелку с блинами к себе и, скотав верхней трубочкой, призналась. А я деревню люблю. Меня на лето к бабке отправляли. Красота, свобода и еще вишня зрела. У бабки мои вишни в парисаднике росли здоровущие. Вечно там ягоды на вершине оставались, для скворцов. И я лезла. Мне обидно было, что для скворцов. А Машке ссылка в деревню наказанием была. Скучно. Но ты не обращай внимания. Рассказывай. Рассказывать особо было нечего. Деревня как деревня. Небольшая, но и не сказать, чтобы маленькая. Он помнил улицу времен своего детства, Омощенную камнем, почти заросшую, Словно дорога норовилась прятаться Под полог пыльной травы, И заборы помнил, вдоль которых подымалась крапива, Ежевечерний коровий парад, И лопату, вручённую бабкой, За коровами надо было убрать. Помнил огород и колючую малину, Кусты крыжовника, что вызревал Ближе к середине лета, Смородину — черную, сладкую и красную тяжёлыми гроздьями, «Яблоки на яблонях, старого пса, курятник «И дюжину кур, возглавляемую цветастым важным петухом». Память подкидывала живые картинки, но всё не те. И Лария ведь не про детство спрашивает, «И не про побеги на озеро, «Куда его нусоваться было строго-настрого запрещено». На дне озера били ключи, и вода, прогреваясь поверху, в толще своей оставалась ледяною. От того пловцов, что ныряли смело, раскалённые юрским солнцем, зачастую прихватывала судорога. И в озере случалось искали потом утопленников. Про русалок рассказывали, и про Ильин день, после которого к воде соваться совсем уж нельзя. Нет, Ларе нужны люди, живущие в деревне. А ведь многие разъехались. Иван не мог бы точно сказать, когда именно умерла деревня. Занят был, учился. Наведывался, конечно, по старой школьной привычке летом. И бабка, старея и исцекая, ждала его приездов. А умерла зимой. И сказали Ивану не сразу. У него же сессия. Как отвлекаться? Следующее лето он провёл в городе, заперев себя в четырёх стенах, И стены эти раскорялись, в квартире становилось душно, и Иван глотал пропитанный асфальтовой пылью воздух. Потом выяснилось, что бабка оставила завещание, отписала ему дом, и родители стали заговаривать о продаже. Покупатель имелся, деньги, конечно, давал небольшие, но хоть что-то, а Иван уперся. «Глупость, конечно, ведь за домом присматривать нужно, зимой протапливать, летом проветривать, а еще хозяйство, огород и сад. Кто будет ухаживать? У Ивана учеба, да и после учебы совсем другая жизнь начнется». Ивана ей упугали, а он только хмурился, поджимал губы и упрямо мотал головой. Впервые, кажется, поссорился с родителями. Искренне не понимавшими, почему он, послушный их сын, отказывается от столь удачного варианта. За домом присматривал сам, как умел. И сердце ныло, что умел плохо, и дом постепенно разваривался. Это уже потом, когда появились деньги, Иван не столько восстановил, сколько перестроил. В козлах остались немногие. Сигизмунд Иван решил начать с первого дома. Благо улица осталась одна, широкая. Он вообще не из местных. Точнее, как я. Его бабка в козлах жила, а он на лето приезжал. Честно говоря, знакомый шапочно. Он старше меня, но не так, чтобы намного. Лара кивнула. «В общем, он не то писатель, не то художник». Я так и не понял. Встречались пару раз, здоровались, но ну и только... Мужик как мужик, не женат вроде, детей нет. Странно понимать, что он, Иван, фактически ничего-то о соседе не знает, что сосед этот живёт рядом, почитай через два дома, и вполне может статься ненормален. Вроде по возрасту подходит, ему где-то слегка за сорок, но выглядит моложе и за собой следит. Потом Вовчик, внук Бабы Гали. «Да ты бабу Гарю не знаешь. Она агротехником в колхозе была, а теперь ирисы сортовые разводит. Она и мне пару дала. Такие цветы закачаешься». «Ну да, Вовка». «Мужик как мужик. Приезжает, как и я, отдохнуть и бабку проведать. Она его вырастила, а с родителями у него что-то там не ладилось. Ты пойми, я в чужую жизнь не резу». Ну, нехорошо это как-то. И Лария приподняла бровь и фыркнула. На кошку она похожа, бродячую, отощавшую, но гордую. Такую, которая будет при доме, но все одно сама по себе. С видом таким, будто дому этому немалое одолжение делает. Забавное. Бизнес у него. Не то салон, не то магазин. Не знаю я. Ему двадцать девять вроде. В теории тоже подходит. Ну и почти все уже. Владрин Михайлович старый, ему пятьдесят пять. Но он подтянутый, в форме себя держит. Полковник в отставке. Года три как переехал. Вдовец. Двое взрослых детей. Но дочь давным-давно в Германии, а сын в Москве. Их, честно говоря, видел только на снимках. Владрин Михайлович довольно общительный, порой чересчур. Политикой вот увлекается, в депутаты собирается, из тех, которые идейные. Ещё Игорёк есть, но это из местных. Тихий алкоголик, безопасный совершенно. Не думаю, что они каким-то боком к этой истории. Иллария думала минут пять. Она молчала и рисовала узоры на грязной скатерти. Потом, вздохнув, сказала. «Надо ехать!» «Надо!» Иван и сам понимал. Он собирался поутру, точнее, после этих посиделок с Иларией. Когда она, отступи от безумной затеи, отправится домой? «Познакомишь меня со всеми!» Сказала она, откидываясь на спинку стула. «И если среди них есть... мой...» Голос дрогнул. Я его узнаю. Имя можно подделать, а лицо? А если нет? Все равно мне надо ехать. Он интересовался мной. Этого ты отрицать не станешь? Иван не стал. И если так, то попытается свести знакомство. Он не знает, что я знаю, то есть в курсе его интереса. Посмотрим, кто из них крюнет на неземную мою красоту. Она сказала это с насмешкой, скривив губы в болезненной улыбке. «Лара, это опасно!» «Опасно!» — подтвердила она. «Но я не могу ничего делать. Я... я с ума сойду. И от страха в том числе». Она обняла себя, и под блузкой выступили острые лопатки. «Иван, я ведь тоже живая». Я теперь буду думать о том, что он за мной средит. Сначала через Машку, а теперь... И когда останусь одна, то... Ты не понимаешь, каково это... Прятаться в квартире, забиваться в самый темный угол, потому что только он кажется тебе безопасным. Хотя на самом деле ни черта он не безопасен. И ларя выдохнула со совсхрипом. И ты сидишь в этом углу, пяришься на часы, А секундная стрелка бегает, бегает, Минутная ползет, медленно так, И начинает казаться, что вся твоя жизнь В этом углу и пройдет, Но тебе не хватит духу выбраться, Второй раз точно не хватит. Он от меня не отстанет, Мы оба понимаем это, И И рядом с тобой... Мне будет безопасней. Она поднялась. Не прогоняй меня, пожалуйста. Я просто еще тогда устала бояться.